«Я попрошу вас впредь называть меня миссис Клифтон», – сухо заметила Джейн. Только тут Дональд Уэллс в полной мере ощутил, какая опасность грозит всем его планам. Холодность Джейн сначала смутила его, затем привела в ярость. «Какая чепуха!» – воскликнул он. «Что с вами случилось?» «Только то, что я, начиная с сегодняшнего утра, полностью занялась решением этого вопроса. Холодно ответила она. Наступило долгое и томительное молчание. «Хорошо, я отвечу на ваш вопрос», – наконец сказал Дональд. «Питера ненормален. Отец его, как вам известно, совершил убийство и скончался в Бродмуре. Дед его также был ненормален. И у меня есть все основания думать, что Питер унаследовал эту ненормальность». «На основании каких данных вы так считаете?» Спросила молодая женщина. Дональду стоило больших усилий, чтобы сдержаться и не отметить резкостью. Не ответить. «Есть много такого, о чем я сейчас не, могу, не буду говорить и не могу, – заметил он. Для меня достаточно того, что Питер совершил ужасное преступление в момент припадка, то есть в состоянии, когда его нельзя считать ответственным за свои поступки. Ведь после этого он совершенно ничего не помнил о том, Что делал? «Вы говорите об убийстве Базиля Хеля?» – спросила она. «Да», – сказал он, окинув ее вызывающим взглядом. «Именно об убийстве Базиля Хеля. И я уверен также, что это он совершил ужасное убийство прошлой ночью. Питер был у Клеоса, который считается самым известным специалистом по такого рода болезням. И тот сказал, что его припадки могут повторяться. Но вы ведь не говорили это Питеру. Однако это правда, заметил Дональд. Повторяю вам, Жейн, что я не намерен терять понапрасну времени и обсуждать вопрос о психической ненормальности женщины. Вы обсуждаете этот вопрос с женой Питера Клифтона, спокойно ответила молодая женщина. Затем, к удивлению Дональда, она встала и, открыв дверь, сказала, пойдемте к Питеру. Проходя через большую гостиную, Дональд заметил, что у Джейн, по-видимому, были гости. На столе стояли чайная посуда и сладости. Джейн постучала в дверь библиотеки, и Питер пригласил их войти. Она оставила их вдвоем. Питер встал, пошел навстречу своему гостю. «Здравствуйте, Дональд!» – воскликнул он весело. «Почему у вас такой смущенный вид?» «Уж не поссорились ли вы с Джейн?» «Ваша жена сегодня не в особо хорошем состоянии», ответил Дональд, усаживаясь и закуривая папиросу. «У вас был кто-нибудь сегодня, Бург?» Питер покачал головой. «Нет, у Джейн было трое друзей, которых она пригласила к чаю. Довольно интересные люди», добавил он. Дональд стал в свою любимую позу, спиной к камину, и засунул руки в карманы пиджака. «Какое ужасное убийство!» – промолвил он. «Вы говорите о Редлоу?» – спросил Питер. «Да. Вы думаете?» – нерешительно начал Питер. «Ведь не думаете же вы, что я причастен к этому делу?» «А как вы сами думаете?» Питер ничего не ответил. «Не будем говорить об этом», – продолжал Дональд. «Дело в том, что вы должны принять решение и как можно скорее». Для вашего собственного блага и для блага Джейн, ведь теперь уже совершенно очевидно, что вы, скажем, не совсем нормальны. И я больше всего опасаюсь, что будет обнаружена правда по поводу этих двух ужасных убийств. В таком случае неизбежен судебный процесс, и я искренне полагаю, что вы могли бы избежать всего этого позора, добровольно решившись на то, что я вам советую. Питер продолжал сидеть в той же позе у стола, только голова его еще ниже опустилась на грудь. «Что же вы мне советуете сделать?» Тихим голосом спросил он. «Мне кажется, что лучше всего будет, если вы сами переговорите с Жейн и внушите ей, что я прав. Затем вас бы осмотрели несколько специалистов и поместили на некоторое время в санаторий под наблюдение опытного врача. Конечно».